«Хорошо-то как. Бедный Вовка. Ну и родственники же ему достались. Интересно, кем работает эта клава?» Юрий, похоже, водитель автобуса. Она-то. Я вообще ничего про нее не знаю». Закрыв кран, я уставилась в окно. Мы с Катюшей проявили преступное безразличие. Следовало сразу, как только Костин заявила о женитьбе, поинтересоваться, кто у невеста родителей.